Глава девятая. Он переживал мучительное пробуждение больного, которого врач успокаивал целые месяцы, и который в одно прекрасное утро узнает, что ему предстоит переселение в лечебницу, где его подвергнут неотложной хирургической операции. Но так не поступают, восклицал мысленно Дюрталь. Людей подготовляют и с подвыласторожными намеками приучают их к необходимости покорно улечься под ножом, не ошламляют их так сразу. Да. «Но не все ли равно, если в глубине души я прекрасно понимаю, что этот священник прав? Я должен покинуть Париж, если хочу стать лучше. Да, но священник предписывает мне тяжкое лечение. Что делать?» Из этого мига он целыми днями беспрестанно думал о тропистах, обдумывал свой отъезд, взвешивал его со всех сторон, тщательно обсуждал все доводы и за, и против, и, наконец, решил – Приведем в порядок наши размышления, откроем счет, учредим пассив и актив, чтобы разобраться. Пассив ужасен. Взять свою жизнь и бросить ее в горнило монастыря. Но встает вопрос, сможет ли тело выдержать подобное лекарство. Я изнежен и немощен, привык поздно вставать. Слабею, если не подкреплюсь мясной кровью, и стоит мне изменить часы еды, как сейчас же начнутся невралгии. Я ни за что не выживу там на овощах, сваренных в горячей воде, или на молоке, которое я ненавижу и плохо перевариваю. А часами на коленях, на полу, мне, который так мучился, едва пробыв четверть часа на ступени в церкви улицы Глисьер. Наконец, я так привык курить, что совершенно не в состоянии отказаться от папирос. А почти, наверное, в монастыре мне этого не позволят». Нет, отъезд положительно пагубен с точки зрения телесной, и при моем теперешнем здоровье любой врач отсоветует мне отваживаться на подобную попытку. Но если рассматривать вопрос со стороны духовной, то также следует признать, что вступление в трапу – нечто страшное. Боюсь, что не сдадутся моя душевная черствость, скудость моей любви. Что станется тогда со мной в такой среде, В равной степени возможно, что в этом уединении среди полного безмолвия на меня нападет смертельная тоска, а если так, то нечего сказать «хороша радость шагать по келье и высчитывать часы». Нет, для этого нужна уверенность в подкреплении Господнем. Необходимо всецело проникнуться Творцом. Есть еще два грозных вопроса, мысль которых мне была мучительна, и над которыми я никогда поэтому не останавливался. Но неизбежно надо исследовать их, если они встали передо мной, преграждают мне путь. Это вопросы исповеди и принятия святых тайн. Исповедаться? Да, я согласен. Я так опротивил самому себе, так пресыщен своей жалкой жизнью, что в этом вижу лишь необходимое заслуженное искупление. Я жажду уничижения, хочу искренне просить прощения» но разве не вправе я желать, чтобы покаяние было даровано мне при условиях менее невыносимых? Я верю Аббату, что никто не займется мною у тропистов, никто, говоря иначе, не ободрит меня, не поможет перенести мучительно постыдное извлечение греха. Я уподоблюсь до некоторой степени больному, которого оперируют в больнице вдали от друзей, вдали от родных. «Исповедь», — продолжал он в своей думе, — Удивительное открытие. Она наиболее чуткая горнило испытания души, нестерпимейшее бремя, которое церковь возложила на человеческую суетность. Как странно. С легким сердцем беседуют люди о своих поступках, о постыдных деяниях с друзьями, иногда в разговоре даже со священником. Кажется, что ни к чему это не обязывает, и, быть может, мы даже с легкой примесью хвастливости признаемся в маловажных прегрешениях, но иное дело – открывать душу, стоя на коленях, обвинять себя после молитвы. Душа не обманывается этим совпадением, и забава превращается в истинно тягостное унижение. Отчетливо познает она на суде своей совести коренную перемену, ясно чувствует грозную силу таинства, и, помышляя о нем, трепещет та душа, которая недавно улыбалась. Не ужасно разве стоять перед старым монахом, который, выслушивая меня, и зайдет из вечности молчания, не умилит, быть может, даже не поймет меня, никогда не исчерпаю я своих горестей, если не протянет он мне посоха помощи, если даст задохнуться и не напоит души моей светом облегчения. Причастие страшит меня не меньше. Чудовищно сметь приблизиться и словно скинию предложить ему свое гноище, едва очищенное покаянием, гноящее, сушённое отпущением, но всё ещё дымящееся. Нет, я не настолько дерзок, чтобы нанести Иисусу эту хулу. Но к чему тогда удаляться в монастырь? Нет, чем больше думаешь, тем неизбежнее приходится признать, что безумно было бы с моей стороны отважиться на поездку в Траппу. Теперь актив. Собрать в узел своё прошлое и принести его, чтобы обеззаразить в монастырь. Это было бы единственное чистое дело моей жизни. И если бы это не стоило мне ничего, то какая же тогда заслуга? С другой стороны, нет никаких доказательств, что тело мое с его немощами не выдержит тропического устава. Пусть я не верю даже и не притворяюсь верующим вместе с аббатом Жеврезе, что такая пища принесет мне пользу, но разве я не должен надеяться на высшее милосердие и признать, что привлечен туда не за тем, чтобы слить в постель или уехать обратно на другой день после приезда. Если не считать, что такова предустановленная мне кара, назначенное искупление. Но нет, бессмысленно полагать, что Господь столь безжалостен. Неважно, если пища будет суровой, только бы переваривал ее желудок. Ничего не значит плохо питаться, вставать ночью, если тело справится с этим. И я всегда смогу выкурить украдкой папиросу где-нибудь в лесной чаще». «Быстро промчатся восемь дней, и я не обязан, наконец, пробыть их все, если ослабеет плоть. С точки зрения духовной жизни лучше всего положиться на благость Божию, верить, что не покинет он меня, уврачует мои раны, очистит глубину души. Я понимаю, что эти доводы не покоятся на земной достоверности, и однако, владея доказательствами, что провидение повлияло уже на мою судьбу, я не вправе считать их менее убедительными, чем те чисто телесные внушения, на которых опирается противное предположение. Нельзя забывать, что обращение совершилось помимо моей воли, и даже самая слабость искушений, ныне осаждающих меня, дает достаточно веское основание не падать духом. Трудно представить изволение более скорое и совершенное, Обязан ли я собственным молитвам за эту милость или иноческим безвестным молением, которые возносились за меня, несомненно, одно. С некоторого времени умолк мой мозг, затихла плоть. Бывают часы, когда мне еще является чудовище Флоранс, но не приближается окутанное сумерками, и слова молитвы «Отче наш», «Не введи нас в искушение» обращают ее в бегство. Перемена необычная и, однако, бесспорная. И не следует сомневаться, что в пустыне поддержка будет дарована мне сильнее, чем в Париже. Остаются исповеди причастия, исповедь. Но следует предаться на волю Божию. Господь изберет монаха, и от меня только потребуется покорность чужому попечению. Пусть оно будет жестким, тем лучше». Сильно выстрадав, я сочту себя менее недостойным святых тайн. Мучительней всего, — продолжал он размышлять, — вопрос причастия. Оббат, строго говоря, прав, когда однажды ответил мне, «И я не больше вашего достоин приблизиться к Христу. Благодарение Создателю я чист от грязи, о которой вы говорите, но не думайте, что я не стыжусь, когда иду утром служить обедню и вспоминаю тлен, который занимал меня вчера». Надлежит, видите ли, всегда переноситься мысленно к Евангелию, повторять себе, что он пришел ради слабых и негодующих и не отвращается от мытарей и прокаженных. Следует проникнуться убеждением, что причастие есть бдение среди опасности, что в нем помощь, что даруется оно, как гласит заупокойное место, как духовное лекарство. Люди прибегают к спасителю, как к врачу, приносят ему свои страждущие души, и он излечивает их». «Я перед лицом неизвестности», — раздумывал Дерталь, «сетую на свою зачерствелость, на шатание мысли, но кто мне поручится, что я останусь таким, решившись причаститься?» «Если я верю, то неизбежен вывод о таинственном воздействии Христа через святые дары». «Боюсь тосковать в одиночестве, но здесь разве весело мне...» У трапистов я избавлюсь, по крайней мере, от этих колебаний, от вечных страхов, изведаю преимущество быть наедине с самим собой и, наконец, одиночество и без того знакомо мне, или не живу я пустынником после смерти Дезерми и Каре. У кого я бываю? У нескольких издателей, нескольких писателей, вообще, ни с которыми не нахожу ничего приятного. Безмолвие для меня благодеяние, у трапистов я не услышу глупых росказней, жалких поучений, скудоумных проповедей. Благословлять должен я, что уединюсь, наконец, вдали от Парижа, от людей. Его думы умолкли, и с оттенком послушной усталости он грустно решил. Бесполезно это расприотчетное рассуждение. К чему стремиться учесть состояние души, исчислять пассив и актив, трудиться над сравнением счетов? Неведомо почему, но я сознаю, что должен ехать. Восставая из глубины моей души, чуждая силы влечет меня туда, и я твердо убежден, что мой долг ей покориться. Но десятью минутами позже рухнула решимость дюрталя. Он чувствовал, как подкрадывается к нему трусость, собирал еще лишний раз доводы против отъезда, рассуждал, что основания оставаться в Париже осязаемы, разумны, вески, тогда как те иные, неуловимы, сверхъестественны, граничат с мечтой, быть может, ложны. И, боясь предстоящего, он измышлял страхи, что не достигнет его, говорил себе, что его не примет пустыня тропистов или откажет ему в причастии, склонялся к среднему выходу исповедаться в Париже и причаститься в обители. Но тут в нем прорабудилось что-то непонятное. Вся душа его возмутилась, и чья-то властительная воля пронизала его, запрещая лукавить, и он подумал, «Нет, я должен испить чашу до последней капли», «Все или ничего. Исповедь у Аббата означает непокорство велением неприложенным и таинственным. Я способен после того совсем не поехать к Нотр-Дам-де-Артр. Что делать?» И он обвинял себя в недоверии, опять призывал на помощь воспоминания о дарованных благодеяниях, о пелене, спавшей из глаз, об этом неощутимом следовании к вере, о встрече с исключительным священником, единственным, быть может, кто мог понять его, влиять так благотворно и искусно. Отчаявшись, в своих усилиях он вызвал грезу иноческой жизни, величественную красоту обители, вообразил восторги и самоотречения, благость самозабвенной молитвы, внутреннее упоение духа, радость отторгнуться от самого себя, отрешиться от собственного тела. Несколько слов аббата о монастыре послужили конвой его мечтанием, и он увидел пред собой древнее аббатство, серое холодное, бесконечные аллеи дерев, туманное небо, раскинувшееся над журчащими водами, безмолвные прогулки в лесах на склоне дня, воскресил в памяти торжественные литургии времен святого Бенедикта, внимал белоснежной душе иноческих песнопений, устремленные в непрекрашенном покрове звуков. Наконец воодушевился и воскликнул — Ты целые годы грезил о монастырях, радуйся же, что узнаешь один из них. Хотел ехать сейчас же, поселиться там, и сразу очнулся вдруг в действительности, подумав, легко рваться в монастырь, жаждать под сенью его исповедаться Господу, когда изнемогаешь от бремени парижской жизни, но иное дело переселяться туда вправду. Повсюду преследовали его эти мысли, на улице, дома, в капеллах, Он бродил из храма в храм, надеясь переменной обстановки рассеять свои страхи, но они не уступали, и везде чувствовал он себя невыносимо. Когда он хотел, беседуясь с ним, утешиться в освященном месте, то неизменно черствела его душа, разбивался порыв усилий, наступало молчание внутри. Минуты полного оцепенения были для него иногда лучшими мгновениями, передышками в блужданиях, словно снегом покрывалась его душа, и он ничего не разумел». Но сон мыслей бывал краток, снова веяла буря, и опять терпели крушение умиротворяющие молитвы. Ради возбуждения стремился он к религиозной музыке, к скорбным псалмопениям, к распятиям первых мастеров. Но молитвы, мешаясь, скользили по его губам, утрачивали всякий смысл, превращались в ненужные слова в пустую скорлупу. Он слегка отогревал душу в Нотр-Дам де Виктуар, куда брел в надежде зажечься пламенем окружающих молитв. Ему казалось тогда, что он расщепляется капле за каплей, исходит в неясные муки, изливавшиеся в жалобе больного ребенка, которую шептал он к причистой больно душе моей. Отсюда направлялся в сен северин садился под сводами окрашенными ржавчиной молитв и в плену единой мысли пытался изменять себя смягчающими обстоятельствами. Сгущал перед собой суровость траппы, старался возвести страх свой до степени отчаяния в туманном излиянии к Мадонне, оправдывал свою нерешительность. «Мне надо повидаться с Аббатом Жеврезе», — думалось ему, и в то же время не хватало смелости произнести «да», которого, конечно, от него ждет священник. Наконец изобрел предлог для посещения, но так, чтобы не считать себя при этом связанным. «У меня нет, — рассуждал он, — никаких сведений о трапе. Быть может, чтобы попасть туда, потребуется дорогое долгое путешествие. Абат правда, говорил, что монастырь недалеко от Парижа, но чтобы решиться, этого мало. Полезно будет также расспросить об обычаях этих отшельников, прежде чем ехать под их кров». Абат улыбнулся, когда Дюрталь изложил ему свои сомнения. «Путь краток», — отвечал он, — В 8 утра вы на северном вокзале возьмете билет в Сен-Ландри. Поезд доставит вас туда в 12 без четверти. Вы позавтракаете в таверне возле вокзала, и пока пьете кофе, вам приготовят лошадь. После 4 езды к обеду прибудете в Нотр-Дам-де-Артр. Как видите, не трудно. Дорога обойдется недорого. Если не ошибаюсь, билет стоит франков 15. Прибавьте 2-3 франка на еду и 6-7 франков на экипаж. Дюрталь молчал, и аббат спросил, «Ну что ж?» «Ах, все это, все это. Если б знали вы правы, меня можно пожалеть. Хочу и нет. Сознаю, что должен отправиться туда, и наперекор себе стараюсь выиграть время, откладывая час отъезда». Он продолжал, «Моя душа разбита. Хочу молиться, но чувства прорываются наружу, я не могу сосредоточиться. Если мне даже удается углубиться, то меньше чем через пять минут я рассеиваюсь снова». Нет у меня истинного усердия, непокаяния. К чему скрывать, я недостаточно люблю его. Вот уже десять дней, как вселилась в меня страшная уверенность, я убежден, что, встретясь с женщиной, внешность которой меня пленяла, я уступлю, невзирая на затишье моей плоти. Пошлю к черту всю свою религию, жадно прильну стами к позорному напитку. Сейчас я удерживаюсь, ней, испытывая искушение, но чувствую, что я нисколько не выше того времени, когда грешил. Сознайтесь, что нельзя удаляться в пустыню в таком жалком состоянии. «Доводы ваши по меньшей мере слабы», — отвечал Аббат. «Вы говорите, что рассеянные в молитве не способны укротить разброд ваших чувств, но в сущности таков весь мир. Даже святая Тереза объявляет, что часто не могла прочесть веру и без посторонних мыслей» надлежит со смирением нести свою долю общей слабости. А главное, не следует задумываться над этими напастями, страх ожидания есть уже порука их устойчивости. Человек отвлекается от молитвы уже самым страхом отвлечения и сожалением о минувших отвлечениях. Смелее смотрите вперед, ищите широких путей, молитесь как можете и не тревожьтесь». С другой стороны, вы утверждаете, что падете, встретив особу прелести, которые вас смущают. Почем знать, излишне опасаясь соблазнов, которыми Господь еще не отягощает вас и от которых, быть может, пощадит? Зачем сомневаться в милосердии Его и почему, наоборот, не предположить, что Он поможет устоять вам, если бы даже счел нужным испытывать вас искушением? Во всяком случае, Не толкуйте преждевременно о вашей немощи. Книга подражания Христу свидетельствует: нет ничего безрассуднее и тщетнее, как печалиться о будущем, которое быть может не наступит никогда. Нет довольна с нас и настоящего, давлеет дни везло его. Вы утверждаете, что чужды любви ко Господу, и я опять отвечу: «Почем вы знаете? «Ваше стремление, ваше сетование на ее скудость доказывают, что вы обладаете ею. Вы любите Создателя нашего уже одним тем, что хотите его любить». «О, это не так просто», — пробормотал Дюрталь. «А представьте, что тропический инок, возмущенный длительным бедствием моих грехов, откажет мне в отпущении, не даст причастия». Аббат вместо ответа рассмеялся. «Да вы с ума сошли». Какое понятие составили вы о Христе? Не о Христе, но о посреднике, о человеке, олицетворяющем Его. Поверьте, что Всевышний предопределил, кто будет вашим судьей. И у Нотр-Дам де-Артер вы преклоните колено у ног святого. Господь вдохновит его и прибудет там, вам нечего бояться. Вас пугает возможность быть устраненным от причастия. Вот наперекор вам еще лишнее доказательство, что вы не безучастны к Творцу. Да, и однако я страшусь при мысли о причастии. Повторяю, будь вы равнодушны к Иисусу, вам безразлично было бы принять или не принять святых тайн. Все это мало убедительно, вздохнул Дюрталь. Не знаю, что со мной, но я боюсь духовника, людей, самого себя. Это безумие, но оно сильнее меня. Я не в силах справиться с собой. Вы боитесь воды? Смелей бросайтесь, по примеру Грибуиля. «А что, если сегодня же написать тропистам, что вы к ним приедете? Согласны?» «О!» — воскликнул дюрталь. «Подождите! Туда и на ответ требуется, скажем, двое суток. Хотите вы ехать через пять дней?» Дюрталь подавленно молчал. «Итак, решено?» Что-то странное овладело в этот миг дюрталем, как несколько раз в сен северин почувствовал он и теперь, словно прикосновение чьей-то ласки, нежное дыхание — Будто чуждая воля сочеталась с его собственной и встревоженный он отступил, досадуя, что нарушено его уединение в минуту внутренних раздоров. Потом, плененный неизъяснимой уверенностью, произнес «Да, и сейчас же» наполнилась душа его безмерным ликованием. Перескочив из одной крайности в другую, он уже сетовал, что не может ехать сейчас, жалел, что... «Пробудет еще пять дней в Париже», — Аббат смеялся. «Да, но сперва надо предварить тропистов. Это простая формальность, и моего слова достаточно для их немедленного согласия. Подождите, пока я напишу им письмо. Я пошлю его почтой сегодня вечером, не беспокойтесь, почивайте с миром». Дюрталь, в свою очередь, рассмеялся на собственное нетерпение. «Признайтесь, я становлюсь действительно смешным». Священник пожал плечами. Вы спрашивали о пустыне тропистов. Постараюсь удовлетворить вас. Она крошечная по сравнению с большим монастырем тропистов в Салини или Сефон, Мияре и Эгибеля. Всю братью составляет человек двенадцать отцов иноков, до да около тридцати братьев послушников. Вместе с ними живут несколько крестьян, трудящихся бок о бок с ними помогающих им обрабатывать земли и выделывать шоколад. Они производят шоколад? Вы удивляетесь? Но надо же и чем-нибудь им жить. Боже мой, предупреждаю, что вы едете не в пышную обитель. Тем лучше. Два слова о легендах, которые ходят о тропистах. Мне не верится, чтобы монахи приветствовали друг друга словами «Брат, мы умрем» и рыли по утрам свои могилы. Пустые рассказни. Им чуждо любование могилой, а оздороваются они молча, повинуюсь запрету говорить. «Как же быть, если мне что-нибудь понадобится?» «Игумен, духовник и отец-гостинник вправе говорить с богомольцами, и вам придется иметь дело только с ними. Все остальные отвесят вам поклон при встрече, но ничего не ответят на вопрос». «Это полезно знать, а какова их одежда?» «Думают, что бенедиктинцы до основания ситона сели черное одеяние святого Бенедикта. Так и поныне одеваются истые бенедиктинцы». Но цвет изменился в то, и отпрыск ветви этой трописты приняли белую рясу святого Бернара. — Простите, мои вопросы кажутся, конечно, детскими, но я накануне отъезда к ним, и мне важно хотя несколько узнать обычаи их ордена. — К вашим услугам, — отвечал Аббат, — современный монастырь построен в XVIII веке, но в садах его вы увидите развалины древние обители, воздвигнутые во времена святого Бернара. Тогда, в средние века, была в ней преемственность от блаженного. Вы ступите на почву истинно благословенную, благоприятствующую размышлению и покаянию. Согласно установлению святого Бернара, аббатство расположено в глубине долины. Вы знаете, что святой Бенедикт любил холмы, святой же Бернар, напротив основывая своей общины, искал долины плоские и влажные. Древний латинский стих передает нам о различии вкусов обоих святых – Бенедикт на высоте, а Бернар в долинах. Руководился ли личным влечением или преследовал благочестивую цель святой Бернар, возводя свои пустыни в местах нездоровых и ровных? Он желал, чтобы его иныки здоровья, которых расшатывалось сырыми испарениями, всегда созерцали пред собой спасительный облик смерти. Черт возьми! Добавлю, однако, что долина, в которой высится обитель нотр дам де Артур, ныне осушилось и отличается чистым воздухом. Вы увидите там очаровательные пруды, и я заранее обращаю ваше внимание на аллею вековых орехов у ограды. Там вы насладитесь мирными прогулками на рассвете». Помолчав, аббат Жеврюзе продолжал. «Больше гуляйте там, ходите по лесу. Леса раскроют вам вашу душу лучше книг, — писал святой Бернар. Молитесь, и дни будут для вас кратки». Дюрталь вышел от священника ободренный, чуть не радостный. Он ощущал несомненное облегчение, разрубив узел, приняв решение. Сейчас, думал он, моя задача усердно готовиться к этому прибежищу. И, помолившись, лег спать впервые в течение месяцев спокойный духом. Но снова поколебался на следующее утро. Воскресли все предупреждения, все страхи. Вопрошал себя, настолько ли созрело его обращение, чтобы принести его тропистам. Опять осаждало его боязнь исповеди, опасение неведомого. Не следовало так спешить с ответом, и он задумался, зачем сказал «я да». Он восстановил в памяти это слово, произнесенное его устами, сознанное волей, которая одновременно была и его собственной, и чужой. Со мной это не впервые думалось ему. В одиночестве церкви я уже внимал неведомым, нежданным советам, безмолвным велениям, и как страшно в сущности это ощущение, когда кто-то невидимый вторгается в тебя, когда осознаешь, что по своему произволу он может похитить почти целиком твою власть над самим собой. Нет, это не то. Чужая воля не подавит мою, и я сохраню неприкосновенность свободного решения. Это нельзя уподобить непреодолимому влечению, овладевающему иногда больным. Ничего нет легче бороться с таким влечением. Еще меньше оснований говорить о внушении, которое немыслимо без магнитических пасов, искусственного усыпления, гипноза. Это какое-то властное вторжение в тебя чьей-то чужой воли, внезапное стремление, отчетливое и сдержанное, толчок душе твердый и вместе нежный. «Ах, я путаюсь, сбиваюсь» но не передашь ничем этого настойчивого давления. Чувствуешь его, но оно невыразимо. Удивленно, почти робко, внимает человек безмолвным знаменем, которые не превратились даже во внутренний голос, но указывают без посредства слов и вдруг исчезают, унося свои зовы. Хочется, чтобы призыв подтвердился, чтобы явление повторилось, и можно было изучить его ближе, попытаться разобраться в нем, постигнуть, но нет, конечно. Человек остается наедине с собой, свободный не повиноваться сознанием, что воля его невредима, и в то же время он понимает, что, оттолкнув преподанные указания, он бесспорно навлекает на себя опасность. «В общем, — рассуждал Дюрталь, здесь излияние ангельское, прикосновение божественное». Нечто подобное знакомому мистикам внутреннему голосу, только менее целостное, менее отчетливое и, однако, также достоверное. И в раздумье он сделал следующий вывод. «Не явись мне эта нежданная помощь, это пособничество, сколько я еще вытерпел бы внутренней борьбы, сколько яростных схваток пережил бы в своем «я», прежде чем ответить священнику, доводы которого мне ничуть не казались убедительными». Но чего страшиться, если мной движет чья-то сила?» И однако страх не исчезал, и он по-прежнему искал успокоения. Благотворность принятого решения скрадывалась бурным ожиданием отъезда. Дюрталь пытался убить время чтением, но убедился лишь, что ни в одной книге не найти ему утешения. Ни одна не соприкасалась с его душой. В высокой мистике так мало заключалось человеческого Она парила на таких вершинах, такая далекая от нашей юдоли, что тщетно было бы надеяться на поддержку. Он набросился, наконец, на подражание, мистика которого, приспособленная к пониманию толпы, казалась ему подругой трепетной и скорбной, целебной в глубинах своих келий глав, молящейся и плачущей с людьми, соболезную безутешному вдовству душ. К несчастью, Дюрталь так много читал Евангелия. До того насытился им, что оно для него утратило свои более утешающие, умиротворяющие свойства. Чтение ему наскучило, и он возобновил свои блуждания по церквям. «Я что? Если трописты не захотят принять меня, — пришло ему в голову. — Что станется тогда со мною? Я ручаюсь, что вас примут, — уверял аббат, которого навещал Дюрталь. Но тот успокоился только тогда, когда священник подал ему ответ из пустыни. «Мы охотно приютим в нашей гостинице на неделю богомольца, за которого вы просите, и я сейчас не усматриваю никакой помехи к прибытию его в ближайший вторник. В надежде, господин Аббат, что мы вскоре порадуемся увидеть вас в нашем уединении», Прошу вас благосклонно принять уверение в совершеннейшем моем к вам уважении. Брат Этьен – гостинник. Очарованный и устрашённый, он читал и перечитывал письмо. Кончились сомнения, нет более возврата. И он поспешно устремился в Сен-Северин, влекомый не столько потребностью молитвы, сколько желанием приблизиться к причистой – показаться ей, как бы навестить ее из благодарности и уже самым посещением своим выразить признательность. Его охватили чары этой церкви, ее безмолвие, тень в нише с высоты каменных пальм, и, обессиленный, он истомленно опустился на скамью, желая только одного – не возвращаться в уличную жизнь, не покидать этого уголка, не двигаться. На другой день в воскресенье отправился к бенедиктинкам слушать позднюю обедню. Служившим черным монахе он признал бенедиктинца потому, как священник пел «Доминус вобискум» — примечание «Господь с вами» — латынь, конец примечания. Абат Живрезе говорил ему, что бенедиктинцы выговаривают латынь по-итальянски. Он не любил такого произношения, отнимавшего у латыни ее звучность — и как бы превращавшего фразы языка в перезвоны колоколов, у которых законопачены чаши или обернуты ватой языки. Но теперь он не замечал этого, проникнутый умилением, смиренным благочестием монаха, который, целуя престол, дрожал от восторга и благоговения. В ответ его басистому голосу неслись из-за решетки прозрачные волны пения сестер. Дюрталь задыхался, слушая, как обрисовываются складываются, очерчиваются в воздухе льющиеся мелодии картины первых мастеров. Растроганный до глубины души, он переживал настроение, подобное проникавшему его когда-то в Сен-Северин. Но цветы тех мелодий поблекли для него, когда он узнал древний напевок бенедиктинок, и лишь здесь, в их церкви, вновь обрел он утраченное чувство, или, вернее, принес его с собой из Сен-Северин и впервые неудержимое страстное желание растопило его сердце. Это случилось в момент причастия. Монах произнес перед святыми дарами «Господи, я недостоин». Бледный и с вытянутым лицом он казался выходцем из средневекового монастыря с одной из тех фламандских картин, где иноки стоят в глубине, а перед ними монахини – Возле волхвов молится коленопреклонённо младенцу Иисусу, которому Богоматерь улыбается, опустив длинные ресницы под выпуклым челом. И когда, сойдя со ступеней, монах причастил двух женщин, дюрталь затрепетал в безудержном стремлении к дароносице. Ему казалось, что если б вкусил он этого хлеба, всё кончилось бы, Его чёрствость, его страхи, рухнула бы годами воздвигавшаяся стена его грехов, и он прозрел бы, и ему захотелось скорее ехать к тропистам и причаститься святого тела из иноческих рук. Обедня повлияла на дюрталя ободряюще, подобно тоническому лекарству. Из церкви он вышел радостный, уверенный. И хотя впечатление постепенно слабело и умиление, быть может, немного потускнело, но решимость немало не уменьшилась. Снежный грустью смеялся он в тот вечер над своим положением. Говорил себе, многие отправляются в Бареш или Виши лечить тело, почему же не ехать мне в тропическую пустынь для уврачевания души?